В середине марта близ Переславля собралось огромное объединенное войско. Единогласно князья уступили командование всем русским войском опытному полководцу князю Владимиру Всеодучу Мономаху. Как только окончился ледоход на Днепре, войско двинулось в нелегкий путь. Как в былые времена, когда князья Олег Вещи, а затем и Игорь Старый ходили на Византию покорять Царьград, Дне порусеялся сотнями мелодий, в которых плыли пешие воины. Рядом с ними вдоль берега за горизонт тоненькой ленты уходила бесчисленная конная русская рать. Так добрались до острова Хортица. Здесь Мономах остановил войско, и пешцы вышли из своих ладей на берег. Мономах ожидал нападения половцев в любую минуту, поэтому отправил далеко впереди основного войска сильную боевую сторожу. В этот усиленный отряд Владимир назначил свою личную переиславскую дружину, которую возглавили сын Ярополк и прославленный опытный воевода Дмитр Иворович. Задачи, которые Мономах ставил перед сыном и верным воеводой, были так же сложны, как и весь поход. Сторожа должна двигаться далеко впереди основных сил, на расстоянии половины или одного перехода идти очень осторожно и скрытно. Опытный Мономах был уверен, что половцы также выдвинут далеко впереди основного войска сторожу. Русская рать непременно должна обнаружить половцев первыми, отрезать им путь к отступлению и всех перебить, чтобы никто не смог предупредить остальных степняков о приближающейся опасности. После этого Ярополк и Дмитр должны отправить гонца к Мономаху, А сами продолжить путь в поисках основного половецкого войска. При обнаружении неприятеля затаиться и немедленно сообщить Мономаху о его местонахождении. Мономах давал последнее короткое наставление сыну и любимому воеводе. Сын мой, ты будешь моими глазами и ушами сейчас здесь в степи. Я знаю, какую любовь ты испытываешь ко мне. И ты знаешь, как дорог моему сердцу ты, постарайся же, сынок, сложить нашу с тобой любовь друг к другу и передать ее родной Руси матушке. Окажи службу нашему любезному отечеству. С честью и достоинством выполни свой долг сына, мужчины и защитника родины. Я верю в тебя, сынок. Мономах обнял, поцеловал и перекрестил сына. Друже мой любезный, обратился Владимир к Дмитру Игоревичу. Веряю в твои надежные руки сына своего за дружину мою. Знаю твой воинский опыт и умение, а также любовь к отчизне нашей. Оттого я отправляю именно тебя на это опасное задание. Да поможет тебе Господь Бог. Потом он обратился к своей Переславской дружине. «Други мои не позорите земли русской. Если жить, то жить с честью и достоинством, если умереть, мономах сделал секундную паузу. Умирать пришел черед половцев. С улыбкой сказал князь: "С победой славы жду всех вас обратно". Здесь же Мономах распределил все войско на случай неожиданной битвы. Справа поставил своих сыновей Мстислава и Вячеслава с Новгородской, Смоленской, Ростовской, Суздальской и Белозерской конницами. Помогать молодым князьям должны были два опытных новгородских воеводы. Молодой, но талантливый не по годам Добрыня и старый, закалённый сотнями битв, тот самый Астамысл, который совсем недавно отстаивал волю всего Новгорода перед Святополком в Киеве. Слева мономах расположил великого князя Святополка Изяславича, Черниговского князя Давыда Святославича и Полоцкого князя Давыда Всеславича с их конницей. Слева помогают князьям не менее опытные воеводы: у из Киева, Торчин из Чернигова и Богатур из Полоцка. По центру всего русского войска встал сам Владимир Мономах. С пешими воинами со всех земель русских, а мощные щиты которых должна была разбиться половецкая конная лавина. К себе в помощь он привлёк своих прославленных воевод, Ратибора и Георгия. Рядом с Ратибором встали два его сына: Ольбиг и Фома. Оставив здесь лади, дальше Владимир повел все войско по суху. Дорога тяжело давалась воинам, особенно пешцам. Благодаря стараниям, распоряжениям и долгому кропотливому труду Манаха, в этот поход все воины шли подготовленные как нельзя лучше. В обозе везли только съестные припасы, ожидая в любой момент половецкое нападение. Манамах приказал всем воинам Всегда находиться при оружии, чтобы при малейшей опасности быть готовыми вступить в бой. Коннице было значительно легче передвигаться. Пешцы, имеющие при себе лук, полный колчан стрел, массивный боевой топор, длинное увесистые копье и толстый, обитый железом, надежный, но тяжелый щит с трудом передвигались. То и дело отставая от конницы. Мономах, которому в этом году уже должно было исполниться 50 лет, почти не слезал с коня. Казалось, он ждал этого похода всю свою жизнь. Долгие годы он просил, убеждал, настаивал и приказывал дать достойный отпор половцам. Он объезжал все свои огромные земли и земли других князей, слал гонцов во все концы Руси с призывом основательно готовиться к далекому и трудному походу. И вот теперь долгожданная мечта сбывается на Да, сейчас всем тяжело, и пешцам, и конной дружине, и воеводам, и самим князьям. Но надо еще немного поднапрячься. Превозмогая боль и усталость, надо сделать этот последний отчаянный рывок, пройти в логово кровожадного зверя и там с ним расправиться раз и навсегда. Еще совсем немного, и весь многолетний труд будет вознагражден старицей. Мономах это прекрасно осознавал. Его энергия била через край. Он мчался на коне день и ночь, то к впереди идущим конным дружинам, чтобы узнать, все ли спокойно на горизонте, то в самый конец войска, подбодрить выбившихся из сил пеших ратников. Ночью, когда войско ложилось отдыхать, Переславский князь, по давно сложившиеся привычки, проверял службы ночных дозоров. А едва забрезжил свет, и войско начало открывать глаза. Владимир уже горцавал на белоснежном коне, призывая всех взбодриться и продолжить путь к неминуемой победе. Так, превозмогая усталость, холод, а иногда из-за редких коротких привалов и голод, шли четыре дня. На исходе четвертого дня изнурительного пути подошли к Сутени, или реке Молочной, которая намного дальше впадает в Азовское море. Половцы, узнав о первом большом походе объединенной русской рати в их дикую степь, пришли в замешательство. Ханы близлежащих ордов срочно собрались и стали решать, что им делать и как поступить. Летописец передает нам разногласия, которые были между половецкими ханами. И сказал Урусоба: "Попросим мира у Руси, так как крепко они будут биться с нами, ибо много зла причинили мы русской земле". Младшие же сказали в Русаби: "Хоть ты и боишься Руси, но мы не боимся. Этих перебив, пойдем в землю их и захватим города их. И кто защитит их от нас?" Половцы отправили во главе старожи хана Алтунопа, который благодаря своей хитрости, сноровке и воинскому мастерству не знал поражений. Сторожевой полк сына Мономаха Ярополка двигался осторожно и скрытно, как и предписывал Владимир. Опытный Дмитрий Игоревич зорким соколом осматривал степь далеко впереди себя. Укрываясь за холмами, войско быстро перемещалось по логам и ложбинам от одного укрытия к другому. На пятый день пути русские ратники заметили вражеский передовой отряд на горизонте. Храбрый Антулопа шел впереди небольшого войска. Половцы не предполагали, что опасность могла их подстерегать так глубоко в степи. Они озирались по сторонам, но более из привычки, нежели ожидая встретить русских ратников. Князь Ярополк Владимирович и его воевода Дмитрий Игоревич пропустили вражеское войско и неожиданно выскочили из укрытий позади кочевников, отрезав им пути к отступлению. Дикие степные воины ощетинились и бросились в ожесточенную схватку. Никто никого не щадил. Бой был лютый, кровопролитный и короткий. Как и предполагал Мономах, Вся сила половецкого войска заключалась в их конях. Как бы ни сеялся храбрый Алтунопа, как бы ни погоняли коней его воины, но не было в них быстроты и маневренности, Переславская дружина быстро уничтожила всех до единого в передовом половецком отряде. Сложил свою буйную голову храбрый хан Алтунопа. Никто не умчался в половецкий стан предупредить о приближающейся опасности. С восторгом и ликованием восприняли в русском стане весть о сокрушительном разгроме половецкой сторожи. Мономах ускорил движение основного войска навстречу неприятеля. Вечером передовая сторожа и встретилась с основными силами русского войска. Сын сообщил Мономаху, что все половецкое войско идет им навстречу совсем близко, и завтра они уже будут здесь. Мономах остановил русскую рать на отдых. Этой ночью костры не для обогрева, продуваемой всеми ветрами весенней степи, ни для приготовления пищи не разжигали. Ночь была темная, хоть гласкали. Ранним утром 4 апреля 1103 года едва стали мерцать первые признаки занимающейся зари князь Владимир Мономах со всей своей неуемной, заразительной позитивной энергией, хозяйственной расторопностью и отцовской заботой стал готовить русское войско к решающей битве. Совсем скоро, как ранее определял Мономах, выстроились все полки. Кровь закипала в жилах при виде единого русского могущества. Блистая и гремя боевыми доспехами, Владимир гордо на своем белоснежном коне по кличке Пегас, развивая его роскошную гриву на степном ветру. Сердце князя радовалось, когда он видел, как слева от него бок о бок встали киевские Черниговские и полоцкие конные ратники, возглавляемые своими совершенно разными князьями, великий князь Святополк изиславич, закалённый во многих боях, надвинул боевой шлем на хмурые брови в предвкушении лютой сечи. Радушный черниговский князь, которому неведомы были бои и сражения, все с той же ласковой улыбкой наблюдал за происходящим. Молодой полоцкий князь Давид Всеславич еще не имел богатого боевого опыта и заметно нервничал, но в нем текла кровь великого отца его, Черродея Всеслава, поэтому юноша был готов храбро ринуться в битву. Рядом с князьями в золочёных доспехах на ретивых конях скакали всем известные воеводы: Путята, Торчин и Богатур. Они не раз выходили друг против друга в межкняжеских войнах, Сейчас же весь свой богатый военный и жизненный опыт собрали воедино на благо отечества. Утята проверял последнюю готовность киевской рате. Торчин фактически управлял всем черниговским войском. Из-за миролюбия и неопытности князя Давида Святославича богатур, славный воевода, черадей Всеслава, подбадривал своего юного князя, вселяя мужество и храбрость в полоцких воинов. Справа стояли сыны Мономаха, надежда и опора великого отца их и всего отечества. Мстислав был постарше и поопытней, но и Вячеслав не хотел ни в чем уступать старшему брату. Под их началом собралась вся мощь земель Мономаха. Рядом с молодыми князьями, каждым своим движением излучал уверенность добрый и ласковый воевода Добрыня. Постаревший осмомысл еще с начала похода где-то в Новгородских болотах оставил добрую половину своих лет, и сейчас, как молодой, но просто седогласый, витязь выписывал круги на ретивом мощном кроваво красном коне. Молодые воины смотрели на осмомысла, и им становился неведом страх. Старый, прошедший сотни тяжелых сражений воевода щедро делился со всеми мужеством, храбростью и спокойствием. В центре, где занимал позицию сам князь Владимир Мономах, под его стягом с грозным изображением лика Спаса собралась воистине вся русская земля. Плечом к плечу встали как один киевские ювелиры, смоленские рыбаки, черниговские землепарцы, переславские камнетёсы, полоцкие плотники, ростовские лесорубы, суздальские бортники, Белозёрские охотники, Новгородские торговцы и кузнецы. Все они сейчас были воинами-пешцами щитом земли русской. Военное искусство им было неведомо. В своих землях каждый из них занимался мирным ремеслом во благо своей семьи и своего города. Пришло время им отложить в сторону инструменты и взяться за тугой лук с калеными стрелами, острое длинное копье смертоносный боевой топор, взвалить на себя тяжелый окованный железом щит. Всё это разношёрстую неопытную массу настраивали и подбадривали сам Мономах и его верные прославленные воеводы Ратибор и Георгий, а также городские тысяцкие и сотские, которые возглавляли пешие войска своих городов. В резерве Мономах оставил полк своей личной Переславской конной дружины под командованием сына Ярополка и воеводы Дмитрия Иворовича, вернувшихся из разведывательной сторожи. Русское войско выстроилось и было готово вступить в решающую битву, битву не на жизнь, а на смерть. Князь Владимир Всеволодович Мономах выехал вперед на своем красавце Пегасе и обратился к затаившему дыхание войску: «Братья, сыны и други мои любезные, Настал тот день, когда мы сами пришли во вражеское логово. Мы пришли не за золотом, мехами или прочим добром. Мы пришли за миром и справедливостью. Да, иногда ради восстановления справедливости приходится взяться за оружие. Не мы начали эту войну, но мы ее закончим. Не мы раз за разом уверяли в мире и дружбе. А потом убивали, калечили и уводили в плен тысячи невинных людей, жгли города, села, деревни и все. Русский народ миролюбивый, но сегодня, чтобы был мир и спокойствие, нужно сокрушить этого кровожадного лютого зверя. Долго мы ждали этого дня. И вот он настал. Да, мы на их территории, но за нами правда, а правда непобедима. Враг уже разбит. Они уже в страхе и отчаянии от того, что меч справедливого возмездия навис над их головой. Не бойтесь атак их лихой конницы. Сегодня нет тех самых быстрых, сытых коней, а есть лишь худые и неповоротливые клячи. Это нам подтвердили братья наши, которые перебили всех до единого в передовом вражеском отряде. Братья, сыны и други мои, я призываю всех вас Вспомните наши пепелища, вспомните кровь, страдания и мучения, которые бесконечно несут нам половцы. Встаньте же все, как один грудью, на защиту нашего отечества. Мономах снял боевой шлем и перекрестился. Летописец сообщает: Русские же князья и все воины молились Богу и матери его. Кто кутьей, кто милостине у богам, и же пожертвованием в монастыри. И вот из за горизонта стали виднеться половцы. Как писал летописец, и пошли полки половецкие, словно лес, нельзя было окинуть их взором. Как и предполагал Мономах, для половецких ханов оказалось неожиданностью, ставшее на их пути готовое к битве русское войско. Половцы остановились. Было понятно, что они в замешательстве, советуются, В своих действиях наконец они двинули свои черные тучи вперед. Половецкие ханы сосредоточили весь свой удар на центре русского войска, предполагая пронзить его и рассечь русскую рать на две части с последующим окружением и истреблением. Стремительно накатывающуюся половецкую лаву Мономах встречал не с пустыми руками, а градом колёных смертоносных стрел, нанося большой урон неприкрытому нападавшему противнику. Кочевники тоже не сидели сложа руки и со своей стороны отвечали ударом лучников на удар. Здесь уже Мономаху послужили добрую службу широкие толстые щиты, обитые железом, за которыми укрывались списцы. Противники стремительно сближались, конский храп заглушал топот копыт который сливался в один оглушительный и нарастающий звук, будто вот-вот обрушится смертельная лавина. Поле перед русскими воинами превратилось в одно необъятное облако пыли, из которого с переднего края виднелись озлобленные половецкие всадники. Степники во весь опор мчались на русских пешцов. Они стояли как вкопанные. Ни один, не смолодушничал и не дрогнул. Напряжение с каждой секундой все больше и больше зашкаливало. Вот-вот вся эта смертоносная масса должна была удариться о русские щиты. В тот момент, когда половцы были уже совсем близко и не могли ни остановиться, ни развернуться, Мономах приказал пирцам выставить вперед длинные острые копья. Русская рать ощетинилась, а половецкая, не в силах уже остановиться, мчалась на сверкающие впереди острия копий. И вот раздался сокрушительный удар, подобный грому. Сквозь треск копий и щитов в воздух взмыло жалобное ржание тысяч половецких лошадей, вонзивших себе в грудь колённой копья. Обезумевшие от смертельных ударов копий кони либо успевали вскочить на дыбы, либо как подкошенные летели кубарем вперед. Всадники поверженных коней слетали на землю и мгновенно гибли под копытами напиравших позади очередных половецких воинов. Образовалась огромная давка. У сыновей вономаха да и у всего остального русского войска, стоявшего бездейственно на флангах, сердце обливалось кровью, когда они видели, как в кипящем сражении, подбадривая изнемогавших пешцев, хладнокровно скачет на белоснежном пегасе князь Владимир. У седовласых суровых ратников слезы жалости блестели на глазах, губы от ярости были искушены в кровь. Но все стояли не шелохнувшись. Они верили в него, в защиту и опору, душу и сердце земли русской князя Владимира Мономах. Он знает, что делает. Если приказал стоять, значит, надо стоять несмотря ни на что. А там, в кровавом месиве, он постоит за их братьев перцев. Да и люд простой земли русской не подведет своего князя, не дрогнет. Стрелы с визгом снова и снова поражали чудом уцелевших от первого удара половецких всадников. Среди русских ратников тоже было много убитых и раненых. Сразу же за первой волной степной конницы неслась вторая, а затем третья. В толчее из конских и человеческих трупов печально знаменитая молниеносная половецкая атака оказалась невозможна. Кочевники разворачивали коней, чтобы отойти назад, а потом снова со всего хода нанести удар по русским ратникам, но здесь уже в дело вмешалось удачно выбранное Мономахом время для похода. Истощавшие за зиму в степи половецкие кони попросту выдохлись. Летописец так описал этот момент в битве. И оцепенели они, и у коней их не стало быстроты в ногах. Все половецкое войско буквально остановилось. Мономах ждал этот момент долгие годы, и сейчас, молниеносно выхватив из гущи кипящего боя, опытным полководческим взглядом сложившуюся критическую ситуацию в половецком войске, Переславский князь привел в движение русскую конницу справа и слева от себя, а пешцам дал приказ брать в руки беспощадные боевые топоры и рубить каждого степняка, попадавшегося им на пути. И ринулись одной стеной на помощь Мономаху и пеш сам справа цены его Мстислав и Вячеслав, да воеводы Добрыня и величественный Седовлас и Остамысл, увлекая за собой новгородцев и смолян, ростовцев, суздальцев и белозерцев. Слева могучим лесом надвинулись на половцев великий князь Святополк изиславич, добродушный черниговский князь Давид Святославич и юный, но храбрый, полоцкий князь Давид Всеславич. И храбрые воины, упята торчин, и богатур плечом к плечу с князьями дружно бросились на врага. Еще не все половецкие орды высыпались из-за горизонта, но перелом в битве уже наступил. Летописец писал: "Половцы же, видя устремление русских, не дойдя, побежали перед русскими полками. Наши же погнались, рубя их. Мономах приказал своему резерву сыну Иерополку и и выводит Дмитру Ивровичу вести свой полк на ставку половецких ханов и уничтожить всех, кого там застигнут. Никогда раньше Русь не одерживала такой сокрушительной победы над половцами. Летописец подробно описывает гибель многих ханов и пленение одного из них. И убили тут в походе двадцать князей: Урусобу, Ктия, Арсланопу, Китанопу, Кумана, Асупа Куртка, Ченегряппу, Сорбаря и прочих князей их, а Белдюзе схватили. После же сели братья, победив врагов своих, и привели Белдюзе к Святополку, и начал Белдюс сулить за себя золото и серебро и коней и скот. Святополк же послал его к Владимиру. И когда пришел он, начал спрашивать его Владимир: "Это знай, клятва вас схватило?" Много ведь раз клятву давшие воевали в и русскую землю. Почему же ты не научил сыновей своих и род свой не нарушать клятвы, но проливали крови людей невинных? Да будет кровь твоя на голове твоей. И повелел убить его. Хан Белгюс обладал огромными богатствами, поэтому попав в плен, не переживал за свою судьбу. Раньше можно было всегда купить себе свободу, а потом вновь завоевать утерянные богатства. Но ну, теперь все кардинально изменилось. Русская рать пришла не за богатствами хана Белдюзя. или кого бы то ни было, другого из половцев. Она хотела искоренить зло, уничтожить логово и всю военную силу врага, раз за разом опустошавшего русские земли. Это понял даже алчный святополк, и потому не рискнул торговаться с пленным ханом отправил его на суд мономаха. Князь Владимир всегда доброжелательный ко всем жителям Руси и миролюбивый к иноземным гостям, предупреждал половцев, заключая свой девятнадцатый мир с ними, что в случае его нарушения беспощадно начнет уничтожать все половецкие войска. Поэтому он не испытал ни малейшего сожаления или угрызения совести, когда приказал убить извечного клятва преступника, воздав ему по заслугам. В летописи также запечатлено обращение Мономаха к войску сразу после победы. И сказал Владимир: "Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся воны, ибо Господь избавил нас от врагов наших и покорил врагов наших и сокрушил головы змеев». Когда войско отдохнуло, похоронили павших ратников и отправили раненых на Русь, Мономах двинулся вперёд. Вскоре перед Владимиром предстали половецкие вежи. Освободив тысячи русских пленников, уничтожив половецкие вежи, как гнезда, извергающие зло, русское войско отбилось домой. Летописец сообщает: ибо взяли тогда скот и овец, и коней и верблюдов, и вежи с добычей, и с челядью, и захватили печенегов и торков свежими, и вернулись на Русь с баллоном великим и со славою и с победой великою. Подойдя к границам Руси, князья стали прощаться. Мономах напомнил им, чтобы те не расслаблялись, потому что в этот раз они не добрались ни до хана Шарукана, ни до заклятого врага русской земли Боняка, ни до многих других половецких ханов. И в будущем для более надежного закрепления мира нужно будет совершить еще не один такой поход в дикую степь. Вернувшись с вой переславал князь Владимир Всеволодович, как и всегда, не скупясь и не пряча своей казны, устроил роскошный пир для сыновей бояр, воевод, дружины и всего простого люда, который пожелает разделить с ним радость победы. Так же, как и раньше Мономах распорядился в нескольких местах в городе выставить богато накрытые столы, щедро одаривать всех подарками, А к тем людям, кто физически не может прийти к князю на праздник, Владимир приказал привозить прямо домой угощения и подарки. Мономах всей душой хотел насытить людей благами мирной жизни и воздать им за перенесенные тяготы и страдания. Народ любил своего ласкового, заботливого, мудрого и справедливого защитника и благодетеля князя Владимира. Уже тогда люди сочиняли песни и сказания, а гусляры ходили по другим землям, прославляя князя Владимира. В песнях, рассказах, преданиях, легендах образ Владимира Всеолучего-номаха и его прадеда Владимира Красно Солнышко, или как его иначе называли, Владимира Крестителя Руси, начали сливаться воедино в образ любящего и любимого родителя и защитника всей земли русской. Вернувшись из великого общерусского похода в Новгород, добрый старший сын Владимира Мономаха Стеслав, столь же набожный и богобоязненный, в этом же году к радости всех местных жителей и священнослужителей заложил в своем городе церковь Благовещение, выделив крупную сумму средств из своей казны на ее постройку. На Руси наконец наступили долгожданные мирные времена. Люди вдохнули полной грудью перестали со опаской озираться на дикую степь. Оставшиеся 1103 и весь следующий 1104 год никто никуда не водил рати. Люди отстраивали свои дома, возрождали из руин заброшенные и обезлюдевшие веси деревни, сёлы и города, сели хлеб, создавали семьи, рожали детей, радовались тихой жизни, так же как и все В своём Переславском княжестве наслаждался мирной жизнью и князь Владимир Мономах. К тому времени жена Ефимия подарила ему шестого ребенка, лапочку дочку Марию. Рачительный и трудолюбивый хозяин Мономах старался уделить внимание каждому вопросу, вникнуть в нужды каждого смерда, справиться об успехах каждого тиуна. Как и всегда, Владимир мало проводил времени дома а постоянно находился в длительных поездках из Переславля Смоленск оттуда в Ростов Суздаль Белоозеро к старшему сыну Мстиславу в Новгород и обратно с Днепра на Оку с Оки на Волгу с Волги на Волхов так в постоянных трудах и заботах с любовью проводил время князь Владимир во времени долгих периодов пребывания в Переславле Освободившись от хозяйственных дел, Мономах с радостью окунался в свой любимый и уютный домашний очаг. Он так же, как и много лет назад, любил проводить время со старшими сыновьями, а сейчас наставлял, обучал и воспитывал подрастающих младших сыновей Юрия, Романа и Андрея. В первом браке у Мономаха было только пять сыновей, вторая же жена подарила мужу, помимо троих сыновей, еще троих очаровательных дочек. И сейчас, перешагнув за пятидесятилетний рубеж, гроза всей степи, властный и могучий повелитель обширных русских земель, просто таял в ласках и любви горячо любимых детей. Теперь, если детский смех и плач младенцев окружали Мономаха не только в его Переславле, но и в гостях в Новгороде у сына Мстислава, который год от года радовал Владимира внуками и внучками, В своей быстро разрастающейся любящей и любимой семье. И все же мир на русской земле не мог продолжаться вечно. Тишину и спокойствие Руси в очередной раз нарушил Полоцк. После воинственного князя Всеслава осталось шесть сыновей, между которыми отец разделил все свое княжество на уделы еще при жизни. Первые годы братья мирно жили между собой. Но к лету 1105 года Взаимное недовольство одного брата, Давыда Всеславича, правившего в Полоцке, и другого брата Глеба Всеславича, правившего в Минске, всколыхнуло тишину на Руси и грозило перерасти в большую междоусобную войну. Наученные горьким опытом Святополк Изяславич, Владимир Мономах и, как ни странно, присоединившийся к ним Олег Святославич, решили совместно принудить юных братьев Всеславичей к миру. Объединенное войско двинулось к Минску. Киевскую дружину возглавил воевода Путята, Переславскую и Олег Святославич, который тогда княжил в Новгород-Северском, лично пошел в поход во главе своего войска. Под Минском к ним присоединился и обиженный братом Давыд Всеславич Полоцкий, который еще в 1103 году ходил с князьями против половцев. Нарушитель спокойствия и обидчик родного брата князь Глеб Всеславич затворился в своем Минске. Объединенное войско осадило многострадальный город. Никто не хотел кровопролития, и князья старались принудить гордого минского князя Глеба помириться с братом Давыдом, но Глеб упорствовал. Больше месяца войска простояли под несгибаемым Минском. Наконец Глеб и Давыд Всеславичи. Простили друг другу старые обиды и примирились. Осаждавшие город войска спокойно разошлись по своим городам. Однажды нарушенный мир, как магнит, стал притягивать к себе новые военные опасности. Только войска отошли от Минска, как пришла весть о том, что все тот же вечный враг русской земли, хан Баняк вновь напомнил о себе. В этот раз он провел разведку боем. Выйдя из степени далеко от Переславля он прошел по землям дружественных Руси Торков и Берендеев и разорив несколько небольших городков и сел Переславского княжества снова нырнул в безбрежную степь. Всем стало ясно, что это была лишь проверка бдительности хитрым и коварным врагом, и что в любой момент может случиться очередной смертоносный выход половецкого войска. Вновь тревожное напряжение повисло над приграничными с Дикой степью землями. На следующий год ближе к осени степняки снова заставили взяться за оружие русских воинов. На этот раз небольшое войско кочевников вышло из степи у небольшого городка Зареческа. Великий князь Святополк Изяславич сразу же отправил против них двух своих опытных воевод Яня и Иванка Захарича со своей конной ратью. Киевская дружина сумела настигнуть не столь опытного половецкого предводителя, отрезала ему путь отступления в степь, перебила все нападавшее половецкое полчища, а затем освободила пленных и вернула награбленное половцами добро пострадавшим людям. В семье Владимира Монаха в этом году произошло значимое событие. 6 декабря 1106 года его сводная сестра Евпраксия приняла постриг в Киевском Андреевском монастыре, который построил его отец Всеволод Ярославич. Судьба Евпраксии сложилась очень трагически. В 80-е годы ее выдали замуж за саксонского маркграфа Генриха Штаденского, который умер в 1087 году. После смерти маркграфа В 1089 году Ивраксия стала женой германского императора Генриха IV. Этот брак принес ей одни несчастья и страдания. Спустя несколько лет семейной жизни император Генрих по необъяснимым причинам стал ненавидеть жену и всячески издеваться над ней. Немецкий летописец сообщает, что Генрих подверг ее заключению и с его позволения многие совершали над ней насилие. Ее удалось сбежать от своего лютого мужа. Позднее, в 1095 году, она свидетельствовала против Генриха на церковном соборе, который созвал римский папа Урбан II. И лишь пару лет назад Евпроксия смогла вернуться на родину. Свое решение о постриге в монастыре сестра Монамаха приняла практически сразу после того, как узнала о смерти своего мужа, германского императора Генриха IV. В том самом Киевском Андреевском монастыре настоятельницей уже давно была другая родная сестра Владимира Анна, или как ее еще называли Янка. Анна Всеволодовна была одной из самых уважаемых и значимых женщин на Руси того времени. Кроме того, что она являлась настоятельницей монастыря, Анна принимала активное участие в церковной жизни всей Руси. Именно ей доверили в 1088-89 годах ехать в Константинополь и выбирать нового митрополита грека для всей русской земли. Зиму с 1106 на 1107 год Мономах провел в объездах своих земель. Из Переиславля он отправился в Ростов, оттуда в Суздаль, далее побывав в Белоозере, приехал к Мстиславу в Новгород, проведя время в кругу сына Его прекрасной жены Кристины и своих любимых внуков, которые были мало-мало меньше, Мономах двинулся в Смоленск, где 14 апреля 1107 года отпраздновал Пасху, а оттуда поехал в Переславль. Князь возвращался домой в прекрасном расположении духа. Все его обширные владения спокойно и мирно росли и преображались. Владимир с нетерпением ждал встречи с семьей в Переславле. Но радость встречи с детьми быстро сменила огорчение от мыслей о здоровье жены. Молодая супруга Мономаха, Ефимия, тяжело болела и увидала на глазах. Вскоре она перестала выходить из своих покоев, а еще через несколько дней уже вовсе не смогла встать. Никакие лекари не могли помочь княгине. Стало ясно, что дни ее сочтены. Мономах находился рядом с женой до ее последнего вздоха. И заливаясь горькими слезами, закрыл глаза своей любимой Ефимии 7 мая 1107 года. Боль утрата разрывала сердце и душу князя. У любви и гармонии они прожили почти 10 лет. Ему уже исполнилось 54 года, а его красавица жена не дожила и до 30 лет. Еще больше горечи и терзаний добавляли князю мысли о том, что теперь без материнской ласки и любви Осталось шесть малолетних детей, старшему из которых Юрию еще не исполнилось и девяти лет. Владимир по себе знал, что такое потеря матери, когда умерла княгиня Мария, мономах уже исполнилось 14 лет, и он, будучи юным самостоятельным князем, с трудом пережил горечь потери столь родного и близкого человека. Каково же теперь будет его детям в возрасте от четырех до девяти лет, потерявшим мать? Владимир не знал. И это еще сильнее печалило Мономаха. В то время, пока в семье Переславского князя пытались справиться с внезапно постигшим их дом горем, шелудивый баняк, будто обладая каким-то звериным чутьем и знающий наиболее уязвимое время и место для очередного нападения, вышел из степи. Этот вражеский выход отличался от многих предыдущих. Объектом его нападения оказались не люди. Города и сёла Хам молниеносным прыжком захватил и угнал огромные табуны коней из-под Переславля. Мономах понял, что на русскую землю надвигается буря. Он отправил гонцов в Киев, в Святополку, Чернигов и Новгород-Северский к братьям Олегу и Давыду Святославичам с призывом вновь сплотиться и дать достойный отпор извечному врагу. Ганцы поскакали к сыну Мстислава в Новгород, и во все подвластные Монамаху земли, чтобы стянуть войска к Переславлю. К началу августа к Переславлю привел свою дружину великий князь Святополк. На этот раз во главе объединенных Черниговской и Новгород-Северской дружин пришел князь Олег Святославич, впервые решившись выступить против половцев. Привел свою новгородскую дружину старший сын Монамаха Мстислав собрались войска из земель самого Мономаха из Переславля, Смоленска, Ростова, Суздаля и Белоозер. Сыновья Мономаха возглавили войска из земель отца. Ярополку Мономах поручил Переславскую рать Святославу, Смоленскую, а Вячеславу дал в управление суровых Ростовцев, Суздальцев и Белоозерцев. Как и в 1103 году Командование над всем объединенным войском князья безоговорочно уступили опытному и талантливому полководцу, душе войска и русской земли, организатору этого похода князю Владимиру Мономаху. Высылаемые в степь сторожи докладывали Мономаху, что недалеко от городка Лубень на реке Суле собирается большое вражеское войско. Тогда уже привели свои орды могущественные половецкие ханы Баняка и Шарукан. На подходе к их стану ханы Тас, брат Боняка, Сугра и другие со своими полчищами. Баняк и Шарукан стоят лагерем и ждут объединения всей смертоносной степной мощи. Манамах решил не дожидаться, пока полуцы объединятся и пойдут на русскую землю, а первым нанести удар по врагу. Князь повел войско навстречу опасному неприятелю. Впереди себя Монамах отправил несколько сильных сторож, чтобы не допустить внезапного половецкого нападения. 11 августа князю доложили, что кочевники находятся там же и продолжают стягивать силы из степи. Монамах понимал, что половецкие ханы знают о начале его движения, и чтобы усыпить их бдительность, в обед остановил войска на отдых всем своим видом показывая, что останется на месте и будет подтягивать силы из других городов. К полуночи, когда августовская ночь усыпила всех и все, Мономах поднял русский лагерь и пошел лесными дорогами к Лубну. Совершив стремительный ночной марш, к зарождающейся заре Владимир привел русское войско к берегам Сулы. В дубраве на противоположном от половецкого лагеря берегу реки князь остановился, дал отдохнуть людям и лошадям от длительного и быстрого перехода. Летописец так рассказывает об этом событии. Пришли Боняк и шерукан старый и иных ханов много, и встали около Лубна. Святополк же и Владимир и Олег, Мстислав, Святослав, Вячеслав и пошли против половцев к Лубну. И в шесть часов утра переправились через Сулу. И ударили, с кличем по ним. Половцы же пришли в ужас от страха и не могли истяк поставить, но побежали, хватая коней, а другие побежали пешими. Наши же начали сечь, догоняя их, а других в плен захватывали и гнали едва не до Хорола. Река Хорола. Расстояние от места битвы до Хорола около сорока километров. Убили же Таза, Бонякова брата А Сугра схватили и брата его, а Шарукан едва убежал. Бросили же и обоз свой, который русские воины взяли месяца августа в месяце августа двенадцатый и возвратились домой с победой великою. Через несколько месяцев после этой победы в Переславль к Мономаху прибыло посольство двух других половецких ханов с одинаковым именем Аепа. В летописях о них обычно упоминают так: Ае и другой Аепа. Эти два хана соблюдали мирный договор с русскими князьями и теперь хотели породниться с главными управителями всей русской земли, предлагая в жёны князьям своих дочерей. Манамах очень радушно принял послов. Он всегда предпочитал решать дело миром и потому охотно согласился на предложение могущественных половецких ханов. От Владимира половецкие послы поехали в Чернигов, а затем в Новгород-Северский к княжившим там братьям Олегу и Давыду Святославичам. Князь Олег также принял предложение дружественных половцев и согласился женить одного из своих сыновей на ханской дочери. Летописец так записал: скрепленный союз русских князей с половецкими ханами. Пошли Владимир и Давыд и Олег к Аепе" и к другому Аепи и заключили мир, и взял Владимир за Юрия Аепину дочь, осинёву внучку. А Олег взял за сына Аепину дочь, Гергиневу внучку, месяца января в двенадцатый день. Несмотря на малолетство женихов и невесты, их отцы договорились, что ханские дочери дальше будут расти и жить в городах русских князей. До своего взросления новоиспеченные невесты Прибывающие, как и все половцы в язычестве, примут православное крещение и будут изучать язык, обычаи и традиции своей новой родины. После успешного закрепления мира и завершения торжественных церемоний Мономах вместе с сыном Юрием и своей новой невесткой вернулся в Переславль. Земли Владимира Мономаха велики и, обширны, и соседи у него самые разнообразные. Пока князь праздновал свадьбу с сына Юрия, скрепляя этим браком мир с южными соседями половцами, на его северо-восточные владения напали другие соседи волжские булгары, болгары. Волжская Булгария, или как ее иначе называют Волжская Болгария, государство, раскинувшее свои владения по Средней Волге и Каме, Летописец так повествует, пришли болгары войной на Суздаль, И обступили город, и много зла сотворили, воюя и сёла и погосты и многих людей убивая. Вернувшись из Половецкой степи, узнав о случившейся трагедии в Суздале, монах отправился в путь. Сперва он заехал и проверил дела в Смоленске, а уже оттуда помчался в Ростов и Суздальскую землю. Владимир объезжал города, городки, села, деревни и веси, пытаясь утешить местных жителей и помочь попавшим в беду людям. В эту длительную поездку по Северо-Восточной Руси князь облюбовал место на реке Клязьми и заложил там город, назвав его своим именем. Сеей князь Владимир Мономах поставил город Владимир-Залесский в Суздальской земле и возвел возвёл и создал там первую церковь Святого Спаса. В эту же поездку, помимо хозяйственных, административных и военных дел, Мономах уделил большое внимание распространению православия в этих суровых дремучих лесах он заложил в ростове церковь полностью совпадающую по образу и подобию с печёрской церковью Успения Пресвятой Богородицы в Киеве тогда же другую деревянную церковь в Мономах начал строить в суздале она простояла более ста лет и через век попала на страницы летописания В лето 1222 года великий князь Юрий заложил каменную церковь Святой Богородицы в Суздале на прежнем месте, разрушив старое здание, так как оно начало рушиться от старости, а верх его провалился. Та же церковь создана была прадедом его Владимиром Мономахом и блаженным епископом Ефремом. В 1108 году Всё по той же причине, что и после смерти первой жены Гиты Мономах женился в третий раз, потому что князю неприлично жить без жены. Третьей женой Владимира стала дочь русского боярина. Князь Владимир Мономах решил не давать спокойно жить половцам и пока не перебьет их или не отгонит далеко от границ Руси, не успокаиваться. В 1108 году он задумал провести в дикой степи разведку боем в зимнее время. Это был очень опасный и трудный поход. У Владимира был опытный воевода Дмитр Иборович, с которым князь поделился своими соображениями. Дмитр сразу же поддержал Владимира. Войско мономахов всегда отличалось быстротой на подъем для отражения нападения противника. За самими ратниками и их снаряжением Владимир постоянно пристально следил, не жалея на них ни сил, ни времени, ни денег. Князевы воиводы уделяли большое внимание материальному обеспечению длительного зимнего похода в степь. Для пеших ратников изготавливали сани, лыжи, снегоступы, заготавливали дрова, чтобы люди могли обогреваться и готовить пищу, потому что в степи деревьев не найти. Для всего войска готовили овчинные тулупы, меховую обувь и рукавицы, теплые шапки, утепляли полевые шатры готовили съестные припасы. Особенно обращали внимание на готовность к походу лошадей. Для них заготавливали большое количество фуража и теплые попоны, чтобы можно было позаботиться о животных в лютую степную стужу. Онамак был всегда уверен в успехе тех дел, за которые брался. Сейчас же та скрупулезность и дотошность в каждой мелочи С какими подходил к подготовке Дмитрий Иваревич еще больше согревали душу князя и укрепляли веру в успех начатого большого дела. Так усилиями князя и воеводы к осени для похода все было готово. В поход Мономах отправлял Переславскую и Смоленскую рати. Выступать решили в середине ноября. Перед началом движения Мономах обратился к войску: "Други мои, вам предстоит тяжелый и опасный поход то, что вы сделаете, а я даже не сомневаюсь, что вы это сделаете, еще никогда не делал никто. Вы справитесь. Я верю в вас. Вас ведет навстречу победе лучший из всех нас. Вы лучше меня знаете, что Дмитру Иворовичу не впервой выполнять самые сложные задания. Там в холодной степи он позаботится о вас, как родные отец и мать в одном лице. А вы позаботитесь о нем». Ведь другого такого на Руси нет. Воины храбрые, воины справедливые и честные, вы идете не против невинных людей. Ваш меч должен сокрушить очередную главу гидры, так же как мы с вами крушили ее в прошлом году. Вам суждено их разметать по степи, как мы с вами их разметали в 1103 году. На вашей стороне правда, а значит, сильнее вас нет никого. Пусть не страшит вас холодная степь. Согревайте себя мыслями о родном доме, о родителях, о жене и детях. Во имя защиты мирного будущего, которых вам предстоит выполнить этот славный поход. Делая шаг за шагом по степи, вы не удаляетесь в снежную даль, а все громче и достойнее вписываете свои имена в историю отечества. Други мои любезные, будьте мужественны. Будьте честны перед своими товарищами, в первую очередь перед своей совестью. В добрый путь, други мои. А я начну готовиться к скорой встрече с вами. Великая встреча вам подобает, ибо вы вернетесь с победою, столь же великою. Не позорите ваше отечество и род свой. да поможет вам Бог. Три недели Дмитрий Ибрович, превозмогая холод и усталость, вел русское войско навстречу опасности. Половцы откачевали куда-то вглубь степи, и поэтому трудно было их найти. Наконец, на исходе 1 декабря, впереди в белоснежной мгле стали различаться силуэты вежи и кочевников. Их было бесконечное множество. Дмитрий остановил войско на ночной отдых. Половцы беззаботно пили кумыс, лежа на теплых дорогих коврах и шкурах животных. Они не выставляли сторож, ведь им и в голову не могло прийти, что в такой дали Зимой кто-то потревожит их покой. Меж собой половецкие ханы не воевали, им нечего было делить, и непременных соседей для грабежа хватало. Ранним утром 2 декабря тихую половецкую степь пронзил крик и звон оружия русских ратников. Боя как такового не было, степняки не понимали, что происходит, а их уже настигало возмездие за долгие годы кровопролитий на русской земле летописец отметил у себя на страницах это событие так. Месяца декабря во второй день Дмитрий Иворович взял вежи половецкие у Дона. 1000 веж взяли посланы Владимиром князем. Через месяц, как и предрекал Мономах, русское войско вернулось домой с великой победой.